Глава вторая. Натурализм без содержания. Но я несколько отвлекся. Подход Маха, позволивший Гейзенбергу сделать решающий шаг, важен для понимания нового знания о мире, приобретенного нами благодаря квантовой механике. Спор Ленина с Богдановым проливает свет на вызывающий недопонимание момент. Пропагандируемый Махом антиметафизический дух — это открытый взгляд, Мы не собираемся учить мир, каким ему быть. Мы просто смотрим на мир, чтобы понять, как лучше его осмыслить. Эйнштейну, который не мог принять квантовую механику, потому что Бог не играет с миром в кости, Бор отвечает словами «Перестаньте указывать Богу, что ему делать». А если без метафор, то природа богаче наших метафизических предрассудков. Фантазия у нее получше нашей. Дэвид Альберт, философ, глубже других изучивший квантовую механику, однажды спросил меня, «Карло, почему ты считаешь, что лабораторные эксперименты с железячками и стекляшками способны поколебать веру в наши самые укоренившиеся метафизические представления об устройстве мира?» Этот вопрос давно вертится у меня в голове. Но, по-видимому, ответ прост разве самые укоренившиеся метафизические представления это не то, что мы привыкли принимать на веру, исходя из нашего же опыта обращения с камнями и деревяшками? Наши предубеждения об устройстве реальности – это следствие нашего опыта, а он ограничен. Мы не можем считать истины в последней инстанции, когда-то сделанные на основе прошлого опыта обобщения. Эту мысль лучше всего со свойственной ему иронией выразил Дуглас Адамс. «То, что мы живем на дне глубокой гравитационной ямы, на поверхности окутанной газовой оболочкой планеты, вращающейся на расстояние в 90 миллионов миль вокруг огненного ядерного шара, и считаем, что это нормально, вне всяких сомнений, свидетельство колоссального вывиха нашего восприятия реальности». Естественно, наши провинциальные метафизические воззрения приходится пересматривать всякий раз, когда мы узнаем нечто новое. Новые знания о мире заслуживают серьезного отношения, даже если они вступают в противоречие с нашими предубеждениями об устройстве мира. В этом я вижу отход от высокомерного отношения в познании, а также веру в разум и его способность учиться. Наука — это не хранилище истины, Она опирается на осознание того, что никаких хранилищ истины нет. Лучший способ чему-либо научиться – это взаимодействовать с миром, чтобы понять его, перенастраивая наши умственные конструкции в соответствии с полученными знаниями. Из этого уважения к науке, как к источнику наших знаний о мире, вырос радикальный натурализм, представленный такими философами, как Уиллард Куайн, для которого само наше сознание является одним из природных процессов и в этом качестве представляет собой предмет изучения. Многие интерпретации квантовой механики, вроде перечисленных во второй главе, представляются мне попыткой втиснуть открытие фундаментальной физики в рамки канонов метафизических предубеждений. Мы убеждены, что мир детерминирован, а будущее и прошлое однозначно определяются современным состоянием мира. Но тогда добавим определяющие прошлое и будущее переменные, даже если они не наблюдаемы. Нас беспокоит исчезновение одного из компонентов квантовой суперпозиции, добавим наблюдаемую параллельную вселенную, в которой этот компонент сможет скрыться, и так далее. Я считаю, что философия должна приспосабливаться к науке, а не наоборот. Нильс Бор был духовным отцом молодых бунтарей создавших квантовую теорию. Именно он подвиг Гейзенберга заняться этой проблемой и стал его проводником в тайны атомов. Он выступал в качестве третейского судьи в споре Гейзенберга со Шрёденгером, и именно он сформулировал способ осмысления теории, вошедший во все учебники во всем мире. Из всех ученых он, пожалуй, приложил максимум усилий для понимания следствий теории. Его оставший легендой спор с Эйнштейном об обоснованности теории длился годами, заставив обоих гигантов уточнять свои позиции и идти на попятную. Эйнштейн всегда признавал, что квантовая механика — это шаг вперед в понимании мира. И именно он выдвинул Гейзенберга, Борна и Йордана на Нобелевскую премию. Но он так никогда и не принял форму, которую эта теория обрела. В разные периоды своей жизни он упрекал ее в несогласованности, неприемлемости, неполноте. Бор защищал теорию от Эйнштейновской критики временами справедливо, а временами на основе ошибочных доводов. Примечание. Например, его ответ на возражение Эйнштейна, представленное опытом с фотонным ящиком, неверен. Бор ссылается на общую теорию относительности, но это не имеет никакого отношения к, к рассматриваемому вопросу, который на самом деле связан с запутыванием между удаленными объектами. Образ мыслей Бора не очень ясный, а всегда несколько туманный, но он обладал невероятным чутьем, и его догадки в значительной степени заложили основы современного понимания теории. Ключевая мысль Бора сформулирована в уже упомянутом ранее высказывании, в то время как в классической физике взаимодействием между объектом и прибором можно пренебречь или, если надо, можно его компенсировать, в квантовой физике это взаимодействие составляет нераздельную часть явления. Сообразно этому, однозначное описание, собственно, квантового явления должно, в принципе, включать описание всех существенных частей экспериментальной установки. В этих словах схвачен реляционный аспект квантовой механики, правда, в рамках явления, исследованного в лаборатории с помощью измерительных приборов. Поэтому в этой связи возникают недоразумения, создается впечатление, будто речь идет только о случае, когда имеется особое существо с измерительными приборами. Но считать, что человек, его разум или используемые им числа играют особую роль в грамматике природы, это идиотизм. К этому Боровскому абзацу следует добавить возросшее за столетие успешного применения теории осознание того, что сущность природы квантовая, и что физическая лаборатория с измерительными приборами в этом смысле не представляет из себя ничего особенного. Не бывает так, чтобы в лаборатории были квантовые явления, а в ней ее не квантовые. Все явления в конечном счете квантовые. Если обобщить ее на все природные явления – то мысль Бора можно сформулировать так. В то время как раньше считалось, что свойства любого объекта можно определить, даже пренебрегая его текущим взаимодействием с другими объектами, в квантовой физике это взаимодействие составляет нераздельную часть явления. Сообразно этому, однозначное описание собственно квантового явления должно в принципе включать описание всех объектов, Участвующих во взаимодействии, в котором проявляется рассматриваемое явление. Это радикальное, но очень четкое утверждение. Явление это воздействие какой-то части природного мира на другую часть природного мира. Ошибка Ленина была в том, что он спутал это открытие с чем-то имеющим отношение к нашему сознанию. В полемике с Махом дуалистам выступает именно Ленин, не способный представить себе явление в отрыве от трансцензентального субъекта. Сознание тут ни при чем. Особые наблюдатели не играют в теории никакой роли. Главный момент тут гораздо проще. Невозможно отделить свойства объекта от других объектов, при взаимодействии с которыми эти свойства проявляются. Все свойства, переменные объекта, в конечном счете таковы только по отношению к другим объектам. Изолированный объект, рассматриваемый сам по себе, вне каких бы то ни было взаимодействий, не имеет определенного состояния. В крайнем случае, можем приписать ему некую конфигурацию, характеризующую вероятность разных его проявлений. Но и это всего лишь суждение об ожидаемых в будущем явлениях и отражение явлений уже произошедших, и поэтому оно возможно исключительно по отношению к другому объекту. Это радикальный вывод. Он разрушает представление о том, что мир должен состоять из обладающие свойствами субстанции и вынуждает нас рассматривать все в терминах отношений. Примечание. Для Аристотеля отношения — это свойство субстанции. Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находится в каком-то ином отношении к другому. Я считаю, что именно это новое знание о мире открыла нам квантовая теория.